Момент этот рано или поздно должен был наступить. Но Власов про себя рассудил, что не в его интересах ускорять ход событий. Согласиться на сотрудничество значило окончательно сжечь за собой все мосты. Отказаться же значило уйти из этого по военным меркам почти что санаторного лагеря в неизвестность. Бессознательно или сознательно Тактики проволочек придерживали здесь почти все пленные. Многим это удавалось в течение нескольких месяцев. Немцы не очень торопились, давая каждому яблочку созреть. В хозяйстве фон Ренне массовым производством не занимались. Здесь изготовляли только штучную продукцию. С готовностью освобождая от мук т е л а с тем большей настойчивостью домогались продажи души. Через некоторое время тактика немцев переменилась. Власову перестали подвергать перекрестным допросам. В лагере появился пожилой капитан в очках без оправы с аккуратно расчесанными на пробор жидкими волосами, с большими ушами, полным капризным ртом, обрамленным глубокими морщинами и раздвоенным подбородком. Капитан зашел в комнату, где по обыкновению сидел после обеда на своей койке Власов и представился как Штрик-Штрикфельд. «Зовите меня Вильфрид Карлович», улыбнувшись, добавил он, «меня так всегда звали мои русские друзья, а в школе в Петербурге я был в и л л е й Вилькой, хорошие были времена, часто о них вспоминаю, давно хотел познакомиться с вами, Андрей Андреевич, вы наш самый знаменитый пленный, читал много о вас». «Не только по долгу службы нет нет вы представители той вечной великой россии которая для меня вторая родина их которой я всегда испытывал глубокую душевную симпатию и тягу я не лукавлю вы убедитесь в этом когда мы познакомимся с вами поближе заходите в мое бюро завтра часиков в 10 нам будет о чем поболтать 5 допрос буркнул влас Неужели еще не все выспросили? Я приглашаю вас на беседу не как пленного, как интересного человека, как видного военачальника, наконец, как представителя русской элиты, которую я всегда уважал и ценил, потому что, в отличие от других работающих здесь, я ощущаю себя в некотором роде и до сих пор ее частичкой». Я верю в совместное будущее Германии и России. Хотя звучит это сейчас, когда мы режем глотки друг другу, может быть, несколько дико. Но война не будет длиться вечно. Надо думать о перспективе. Диалог сейчас никем не ведется, и это, Андрей Андреевич, большая ошибка. В том числе и наша немецкая ошибка. Не удивляйтесь, что я так говорю. При всех строгостях нашего режима, которые к тому же усугубляются военным временем, мы, немцы, высококультурная нация и сохраняем плюрализм мнений. Иное при нашем уровне цивилизации было бы просто невозможно. Так что заходите. До завтра. Капитан Штрик Штрикфельд родился в 1896 году в балтийских провинциях Российской империи. По происхождению он был немцем, учился в русской гимназии в Петербурге. С началом русско-германской войны был призван в армию и стал русским офицером. С провозглашением независимости прибалтийских государств Штрик Штрикфельд из армии дезертировал, служил в английской военной миссии генерала Гафа, Занимаясь поставкой оружия прибалтийским националистам. После 1920 года остался в Риге, где работал на небольшой английской фирме. После присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году предпочел переселиться в Германию. Открыл в оккупированной Польше свою фирму, но вскоре был призван на службу в немецкую военную разведку и отправлен на Восточный фронт. Штрик Штрикфельд был из тех типичных прибалтийских немцев, которые люто ненавидели большевиков и были убеждены в том, что любят Россию. Правда, любили они не Россию, как она есть, а Россию своей мечты, сильно уменьшенную в объеме, намного более слабую, приспособленную для вывоза сырья и нефти в Германию. зависящую от импорта немецкой продукции и научного интеллекта, не мешающую господству Германии в Европе и всецело поглощенную освоением Сибири и Дальнего Востока.